Глава 31. Письмо, которое не объясняет. Здравствуй. Я завтра улечу на Конгресс, так что связи какое-то время не будет. В общем, не отвечай. Я долго не знала, нужно ли вообще это писать. Женя прислала мне твои стихи. Я просто хотела сказать тебе спасибо. И ещё, что я тебе за многое благодарна. Счастья тебе в Новом году, Вера. Как настоящий трус? Написать и сбежать. Утром получила нагоняя от мамы за то, что отправила Вере письма из мусорного ведра. У Бротигана, американского битника, было такое стихотворение. «Она меня не любит, и я болтаюсь по дому, как шейная машинка, которая уже пристрочила кусок дерьма к крышке мусорного бака». О чём я и сказала маме, пока она замахивалась на меня сковородкой. «Это глупо», — сказала мама, «просто глупо». А сама улыбается. «Ясно», — сказала я, — «ну извини». А потом мама дала мне почитать это письмо и гордо удалилась в ванную. Думаю, она там прыгала до потолка. Я не знала, что значит это письмо, что Вера готова её простить. Всё же первое письмо за восемь лет. Или наоборот, что и это не помогло, и Вера её отпускает. Спросить у Веры я не могла. Будь она на Конгрессе или нет, она бы ни за что не стала мне объяснять ничего про это письмо, как минимум потому, что оно было не мне. Были дни, когда мне казалось, что всё напрасно. Такой день был и сегодня». Лёня не смотрел на меня, не говорил со мной и не отвечал. Я часто думала тогда, «Стоит ли это того?» Я говорила, «Да ну его к чёрту! Пошёл он, козёл!» А потом сразу становилось ужасно стыдно, что я о нём так говорила, потому что лучше него не было на всём белом свете. Это же очевидно. Наверное, я сама виновата, так я думала. Мне и в голову не приходило, что у него просто могли быть другие дела». Или что он мог вообще обо мне не думать? Вообще это очень плохо укладывается в голову. То о ком думаешь ты, может вообще не думать о тебе? Это как же так? Ты же посылаешь ему волны, и стрелы, прожигаешь его глазами, постоянно вызываешь у него якуту своими вздохами, а он просто, просто живет своей жизнью. Поразительно вера на конгрессе стояла у микрофона и постоянно смотрела на свой перевернутый телефон она знала что мама напишет ей все равно даже если ее телефон съели акулы или суд запретил бы ей это делать ждать смс на перевернутый телефон в беззвучном режиме какой в этом смысл не проще ли признаться себе что тебе это важно на кофе брейке вера с ужасом взглянула на экран «Так и есть. Верочка, дорогая, я хотела убить Женю, но потом передумала. Я хочу сказать, что рада получить письмо от тебя. Желаю тебе только одного — будь счастлива всегда и удачи тебе на Конгрессе!» Вера ответила. «Спасибо». А через минуту получила еще одно сообщение. «Ты мне, кстати, сегодня снилась», — прочла она. «Не расскажу». Мы с лёней столкнулись на лестнице. Точнее, как. Он шёл куда нужно, а я специально выбрала кривой маршрут согласно его расписанию. Так что это только кажется, что мы столкнулись случайно. На самом деле я всё продумала, как настоящий шпион. От радости меня даже затошнило. Хорошо, что с утра я ничего не ела. Он кинул мне свой привет, хлопнул по плечу, и от плеча вниз побежала волна. Что он этим имеет в виду? Самое страшное в жизни влюблённого — узнать, что всё это ничего не значит. Точнее, значит, только то, что есть. Спасибо — это просто спасибо, а привет — это просто привет. Но я не теряла надежды.